Как нередко бывает, это хорошая, но не в меру властная женщина хватила через край и немилосердно злоупотребляла своими преимуществами. За несколько недель она довела больную до такого безропотного послушания, что несчастная всецело подчинилась распоряжениям невестки и даже не смела жаловаться на свою рабскую зависимость ни Брикс, ни Феркин. Миссис Бьют с неукоснительной аккуратностью отмеряла стаканы вина, которые мисс Кроули ежедневно дозволялась выпивать, к великому неудовольствию Феркин и Дворецкого, лишенных теперь возможности распорядиться даже бутылкой Хереса. Она решала, в каком количестве и в каком порядке давать мисс Кроули печенку, цыплят и сладкое. Ночью ли, днем ли, утром ли... Она подавала больной отвратительные лекарства, прописанные доктором, и так глотала их так безропотно и смиренно, что Феркин говорила, «Бедная моя хозяйка принимает лекарство покорно, что твой ягненок». Она предписывала катание в коляске или же прогулки в портшезе. Одним словом, скрутила выздоравливающую старую леди так, как и подобает распорядительной, заботливой, высоконравственной женщине. Если ее пациентка делала слабые попытки сопротивляться и просила дать ей лишний кусочек за обедом или немножко меньше лекарства, сиделка грозила ей немедленной смертью, и мисс Кроули тотчас же сдавалась. Совсем загрустила бедняжка, жаловалась Феркин компаньонке. «За три недели ни разу не назвала меня дурой». В конце концов, миссис Бьют решила уволить честную горничную, а также толстого дворецкого мистера Боллса и самою Брикс и выписать своих дочерей из пасторского дома с тем, чтобы потом перевести дорогую страдалицу в королевское Кроули. Как вдруг произошел прискорбный случай, вынудивший миссис Бьют отказаться от ее приятных обязанностей. Преподобный Бьют Кроули и ее супруг возвращаясь как-то вечером домой упал с лошади и сломал себе ключицу у него началась лихорадка появились признаки воспаления и миссис бьют пришлось оставить саасекс и отбыть в хээмпшер она пообещала вернуться к своему дрожайшему другу как только поправится бьют и уехала оставив строгие наказы всему дому насчет ухода за хозяйкой но едва она заняла свое место в саудгемтонской карете в доме мисс кроули Все вздохнули свободно и ощутили такую радость, какую не знали уже в течение многих недель. В тот же день мисс Кроули пропустила дневной прием лекарства, в тот же день позже Боулс откупорил особую бутылку Хереса для себя и миссис Феркин, и в тот же вечер мисс Кроули и мисс Брикс разрешили себе партию в пикет вместо чтения одной из проповедей Партиаса. Произошло то же, что в старинной детской сказочке. Палка позабыла бить собаку, и все мирные и счастливы вернулись к прерванным делам.